Глава восьмая Я подавляю идиотскую потребность вновь посмотреть на Алексея и отвожу глаза в сторону, не к месту, вспоминая, как несколько лет назад мы ездили с ним в Сочи и занимались любовью на балконе, а потом он также курил, прижимая к себе моё разгорячённое тело. Говорил слова о любви и что боится меня потерять. Оказалось, что всё это было ложью. Не просто потеряла, а вышвырнул из своей жизни и прекрасно живёт. «Мам!» слышится на том конце трубки. «Да, мой родной, мне пора идти, целую, бабушке привет». Завершаю разговор, тру в висок и хочу развернуться, чтобы уйти, но Лёша останавливает. «Я кофе заказал». Показывает глазами на две чашки на столе. «Будешь? Обычно я пью двойной, но меня не так поняли». Задерживаю взгляд на его губах, вкус которых даже через столько лет помню. «Спасибо». Киваю и прихожу в ужас, что приняла его предложение. Вот уж точно с ума сошла. «Как тебе здесь? Нравится?» Спрашивает он, снова затягивая сигареты и выпуская струю дыма в воздух. «То, что увидела, очень впечатляет. Хочу вечером немного прогуляться». Взяла на ресепшене карту и расписание автобуса. «Обходи Думскую улицу стороной, особенно в ночное время». Насмешливо, говорит он, тушит окурок в пепельнице и протягивает мне чашку с кофе. Что? Принимаю напиток из его рук и чувствую, как кожу обдаёт жаром, когда он случайно меня касается. «Не очень хорошее место. Вечно там происходят какие-то ужасы. Не советую. Да и вообще, одной по незнакомому городу не стоит ходить. Мало ли что». Внутри колет от его слов «Очень похоже на заботу, но нет, это не она. Этот человек не способен на неё после всего, что сделал со мной и моими чувствами». «Откуда такие познания? Ты часто бываешь в Питере?» «Не особо. Читаю периодически новости. Предпочитаю узнавать информацию, а не быть прямым участником каких-либо событий после определённых случаев в жизни». Уточняет он, делая акцент на последних словах. «Пропускаю мимо ушей его реплику, но жечь в груди начинает сильнее». Это ведь в центре. Я вряд ли отважусь так далеко отправиться на экскурсию. Да, в центральном районе. Климов прислоняется к стене, рассматривая меня слегка прищуренным взглядом. Я смущаюсь, и из меня едва не вырывается просьба, чтобы он пошёл и оделся. Да, мои чувства в прошлом, но не воспоминания, которые почему-то проносятся в голове одно за другим и царапают за живое. Облизываю пересохшие губы и делаю глоток горячей жидкости. «Ты живёшь в люксе?» Бархатистый голос разбавляет звенящую тишину. «Зарплата преподавателя позволяет подобные траты? Или это какие-то особые привилегии за заслуги перед институтом?» С трудом подавляю желание ответить колкостью. «Это какая-то ошибка. Бизнес-класс в самолёте и люкс в гостинице — просто совпадение. А если нет, то знаю единственного человека, который мог бы всё это сделать. Но не понимаю, зачем ему это». Прожигаю бывшего мужа многозначительным взглядом и делаю ещё глоток кофе. Полагаю, что это я?» — хмыкает Алексей, пожимая плечами. «И зачем мне это?» Климов не сводит с меня прищуренных глаз, и моё сердце начинает биться сильнее, когда он говорит. «Обычно я не привык скрывать своего интереса и в открытую его проявляю. Так что это точно не я, Варя». «Значит, действительно совпадение». Климов задумчиво рассматривает моё лицо, а затем кивает. «Как ты смотришь на то, чтобы завтра прогуляться после конференции? Я покажу город. Здесь много красивых мест. Мы давно не виделись, я был бы рад с тобой немного пообщаться. В неформальной обстановке». Предложение бывшего мужа застаёт меня врасплох. Я едва не расплёскиваю кофе, как это всё звучит неожиданно. И ещё его полуобнажённый вид и слегка кривая улыбка, будто он пытается меня соблазнить. Могли бы и здесь немного поговорить вечером, но через полчаса у меня важная встреча, и сегодняшний день допоздна расписан по минутам. Завтра будет чуть посвободнее. Я не знаю. Поборов внезапный приступ смущения, я залпом выпиваю остывший кофе и возвращаю чашку. Лёша перехватывает мою руку и смотрит мне в глаза. Молчание длится почти с минуту, от чего меня начинает потряхивать, и я допускаю вторую ошибку за последние десять минут. Снова киваю, соглашаясь. «Спасибо, Варя». С улыбкой благодарит Алексей. «Завтра в половине восьмого за тобой заеду». Говорит он и направляется к себе в номер. Долго стою на балконе, учащённо дышу и ругаю себя, что дала согласие. И только потом иду в номер, чтобы немного поработать и не думать о бывшем муже и предстоящей встрече тета а тет от которой всё ещё могу отказаться, сославшись на плохое самочувствие.